Мне все-таки удалось обойтись без визита на вещевой рынок. Я вспомнил про магазин в районе ВДНХ, где торговали конфискованными поддельными брендами, нераспроданными остатками модных когда-то коллекций и прочими товарами с подозрительно низкими ценами. Там мне удалось приобрести теплую куртку, пошитую трудолюбивыми китайцами, вязаный берет неизвестного происхождения и зимние ботинки, имеющие одно неоспоримое достоинство. Они были сухие. Впрочем, кому-нибудь мог понравиться и их удивительный бледно-зеленый цвет. С покупками в большом пакете, за который экономные торговцы с сомнительным товаром не приминули содрать пять рублей, я вышел из магазина. Тут-то меня и поймал телефонный звонок. «Да», — ответил я. «Кирилл раздалось из трубки?» У меня потеплело на душе. «Да, Котя, привет!» Котя явно не рассчитывал, что его узнают. «А как твоя фамилия?» «Максимов?» «Да. Слушай, мы с тобой два дня назад...» «Коньяк пили, устало сказал я. Все ясно, ничего не помнишь, но опять нашел свою запись». «Как там старый ловелас физрук? Научился ты шеклассницу в шпагат садиться?» «Ты еще посмотри на подоконники, там две пустые бутылки стоят. Одна арарат». «Так это серьезно все?» Спросил Котя убитым голосом. «А ты что думал?» «Хакеры шалят. Влезли на мой компьютер и написали...» «Нет, надо быть Котей, чтобы верить в таких хакеров». «Слушай, я тебе ничего доказывать не буду», — сказал я. «Вчера мы вместе ходили к твоему знакомому фантасту, а потом ты меня забыл за десять секунд». «А где ты сейчас?» — помолчав, спросил Котя. «Я насторожился. Зачем тебе?» «Ну, неудобно. Странно все как-то. Приезжай». «И чем это кончится?» — почти весело спросил я. «Я приеду. Буду долго доказывать, что мы с тобой знакомы. Мы выпьем две бутылки». К утру ты протрезвеешь и опять мне не поверишь. Знаешь что, приезжай лучше ты. Куда? Станция Москва-3. Это в городе, недалеко от метро Алексеевская. Я найду, посмотрю по карте. Котя явно решился. Через час. Нет, через полтора буду. Э, тебе надо чего-нибудь? Нет, спасибо. Я тебя буду ждать у круглосуточного магазина на станции. Если понадобится, там и возьмем. Только учти, не удержался я. Третий день подряд пить – это уже запой. «А как я тебя узнаю?» – беспомощно спросил Котя. «Я тебя сам узнаю». Спрятав телефон, я подумал, что зря мы с Котей не догадались сфотографироваться. Сразу в первый вечер, когда все только началось. Вот и было бы доказательство знакомства. Как известно, если ты понял, что сделал глупость, то сокрушаться малопродуктивно. Куда полезнее не повторять этой ошибки. В магазинчике фототоваров у метро – Я купил одноразовый пляжный фотоаппарат, по случаю приближающейся зимы, стоивший всего две сотни. На что-нибудь более серьезное деньги тратить было жалко, никаких поступлений у меня не предвиделось. А еще я купил швейцарский перочинный ножик. Больше всего мне понравилось, что лезвие в нем маленькое и без стопора. Ловушек я не ожидал, но на всякий случай обосновался в отдалении от магазинчика, на полпути к своей башне. Купил бутылку пива и тихонечко распивал ее, прохаживаясь по дорожке. Человек в ожидании поезда пьет пиво, что может быть безобиднее. Котя не подвел и приехал вовремя. Вылез из такси, воинственно поправил очки и стал озираться. Несколько минут я изучал окрестности, но никакой группы захвата не заметил. «Да кому я нужен?» «Котя!» – окликнул я бывшего друга, подходя ближе – Котя подпрыгнул на месте и уставился на меня с таким мучительным желанием узнать, что даже стало неловко. «Я это...» — сгружая пустую бутылку в урну, — сообщил я Коте. «Кирилл Максимов, твой старый... Э, приятель...» «Не узнал», — печально сказал Котя. Достал из кармана мятые листки, распечатанные на принтере. Внимательно пробежался глазами. Вздохнул и протянул мне. «Все сходится. Будем на «ты». Оказывается, Котя... Не ограничился одной записью. Вчера, пока мы собирались к Мельникову, он набил еще несколько строчек. Сейчас пойдем в гости к Мельникову. Он фантаст, вдруг чего посоветует. На всякий случай, если снова все забуду. Моего незадачливого друга зовут Кирилл Максимов. Ему 26 лет. Он работает менеджером в каком-то компьютерном салоне. Чуть выше среднего роста, обычного телосложения, намечается небольшое пузо. «Чего? Какое пузо?» — возмутился я. «У меня совершенно нормальный вес». «Вес нормальный, а работа сидячая», — парировал Котя. «Пузо, лицо овальное, пухлые щеки». «Тебя послушать, так я весь жиром заплыл», — мрачно сказал я. «Я вешу 80 кило. Совершенно нормально для моего роста». «Щеки, глаза карие, волосы темно-каштановые, нос правильной формы, уши с четко выраженными мочками». «Котя, ты в милиции не работал?» — спросил я. Словесный портреты не составлял, хоть и ухмыльнулся. В целом лицо добродушное и привлекательное. Говорит быстро, голос чуть глуховат, в разговоре неумело старается острить и подкалывать собеседника. «Если я вернусь домой один и забуду про Максимова, то, прочитав эту запись, вспомню о случившемся. Что-то странное происходит с Кириллом, и мне очень не нравится, что я в это впутался». Дальше шли чистые полстраницы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 «Интересно», — сказал Котя и покосился на меня. «Тельбюри, говоришь?» Я пожал плечами. Содрал с фотоаппарата целлофановую обертку и сделал несколько снимков. Крошечная вспышка помаргивала, пытаясь подсветить местность. Впрочем, пленка — 400 единиц. Снимки должны получиться. «По всем признакам параллельный мир», — сказал Котя. «А? Более отсталый, чем наш, верно?» «Ну, похоже». «Пошли в дом. Котя вдруг посерьезнел».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 а залокированы уже после укладки.